Томас Харди. Трагедия двух честолюбий. Перевод Натальи Волжиной. Глава первая. В окно влетали крики деревенских мальчишек вперемешку со взрывами хохота с порога харчевни, но братья Холборо упорно продолжали свои занятия. Они сидели в доме мельничного слесаря в спальной комнате и самоучкой разбирались в греческих и латинских текстах. Ни сказания о битвах и схватках, ни странствия аргонавтов, ни трагедии фиванского царя воспламеняли их воображение и заставляли одолевать науку. Они корпели над Новым Заветом по-гречески, уйдя с головой в сложное, трудное по языку послание евреям. Жаркое летнее солнце, клонясь к западу, коснулось лучами низкого покатого потолка, и тени от развесистой ивы скользили по стенам, точно по ним двигались, то и дело перестраиваясь призрачные войска. За растворенным окном, пропускавшим в комнату отдаленные звуки, раздался чей-то совсем близкий голос. Это окликнуло их снаружи сестра. Миловидная четырнадцатилетняя девочка. — Я вижу ваши макушки, и охота вам сидеть в взаперти. С уличными мальчишками вы не водитесь, это очень хорошо, но со мной-то можно бы поиграть. Пускаться в разговоры с такой собеседницей было ниже их достоинства, и они двумя-тремя словами отделались от нее. Она ушла разочарованная. Вскоре где-то совсем близко послышались шаги, и один из братьев выпрямился на стуле. «Идет, кажется», — негромко проговорил он, глядя в окно. Из-за угла дома, пошатываясь, вышел человек в светло-коричневой плисовой куртке и штанах, какие спокон веков носят деревенские мастеровые. Старший брат, покраснев от гнева, встал и зашагал вниз по лестнице. Младший так и просидел за столом до тех пор, пока брат не вернулся. Роза его видела? Нет. А другие? Нет. Куда ты его увел? В сарай. Пришлось силой, не хотел идти, а теперь свалился и спит. Вот тебе и вся причина его отлучки. Так я и думал. Значит, жернова у мельника Кенча не отшлифованы? «Маховик на лесопилке не работает, да сколько еще людей победнее ждут, когда он удосужится починить им колеса!» «А мы карпим над этим! Зачем? Какой смысл?» — сказал младший резким движением, захлопнув лексикон Доннегана. «Ах, если бы нам удалось получить материнские девятьсот фунтов, чего бы мы только не сделали на такие деньги!» «Как она точно подсчитала нужную сумму!» по четыреста пятьдесят фунтов каждому, и я не сомневаюсь, что, расходуя их бережливо, мы своего бы достигли. Потеря этих девятисот фунтов не давала им покоя, как соднящая рана. Это были те деньги, которые их мать скопила с величайшим трудом, добавляя к неожиданно полученному наследству каждой пенни, что попадал ей в руки, и отказывая себе решительно во всем. На эти сбережения она думала осуществить свою заветную мечту — послать сыновей Джошуа и Корнелиуса в университет, где, как ей было доподлинно известно, 400-450 фунтов им хватило бы каждому на все время учения, ибо что касается бережливости, то тут за них можно было не беспокоиться. Но она умерла года за два до этого. Положив последние силы на достижение своей цели. Деньги достались их отцу, и почти все ушли у него между пальцев. С исчезновением денег рухнули и возможности, и надежды сыновей на университетский диплом. — Такое меня зло берет, просто думать об этом не могу, — сказал старший брат Джошуа. — Трудимся мы, трудимся одни, без всякого руководства. А что нам это даст? самое большее место учителя в церковно-приходской школе или кончим духовную семинарию и станем захудалыми священниками без прихода. Старший брат говорил со злобой, в глазах младшего была только грусть. Проповедовать слово Божие можно и без полного облачения, вяло сказал он, лишь бы подбодрить и себя, и брата Проповедовать слово Божие можно, — ответил Джошуа, чуть заметно скривив губы. — А достичь высокого сана нельзя. — Ну что ж, наберемся терпения и будем зубрить дальше. Джошуа промолчал, и они снова угрюмо склонились над книгами. Виновник всей этой беды слесарь Холлоро, который похрапывал сейчас в сарае, был, несмотря на некоторую свою безалаберность, преуспевающим механикам пока пристрастие к неумеренному употреблению спиртных напитков не овладело им полностью, что весьма пагубно отразилось на его делах. Чем дальше, тем мельники все чаще и чаще обращались с заказами к другим слесарям, и работа у Холбура велась уже в одну смену, тогда как раньше ее хватало на две. Чем дальше, тем ему все труднее и труднее стало расплачиваться с рабочими в конце недели и хотя теперь их осталось всего два-три человека, они сплошь и рядом сидели, сложа руки. Солнце опустилось еще ниже и скрылось совсем. Крики деревенских мальчишек стихли, спальню, в которой братья сидели над книгами, окутала темнота, и за окнами ее все дышало покоем. Никто и не подозревал, какие чистолюбивые мечты кипели в груди двоих юношей за тихими, увитыми плющом стенами этого дома. Через несколько месяцев братья уехали из родной деревни и поступили в учительскую семинарию. Но до отъезда они успели определить свою младшую сестру Розу в школу на модном курорте, постаравшись выбрать, какую получше, насколько позволили это их средства. Глава вторая по дороге от станции к одному провинциальному городку шел человек в семинарской одежде человек этот неотрывно читал на ходу книгу лишь изредка поднимая глаза чтобы не столкнуться со встречными и проверить не сбился ли он с пути те кто помнил двоих братьев из дома деревенского слесаря узнали бы в этом бродячем книгаче и старшего из них джошуа Холборо. раньше лицо джошуа выражало лишь юношескую силу. Теперь в нем чувствовался ум зрелого человека. Характер легко читался в его чертах. По ним не нетрудно было угадать, что он все больше и больше печется о своем будущем, что он непрестанно склоняет ухо свое к поступи дня грядущего, вряд ли в внемля чему-либо другому. Неуемное его честолюбие обуздывалось волей. Замыслов было много, но не все они созревали. Он не позволял мечтам уводить его слишком далеко, чтобы не отвлекаться от ближайших целей. Пока что все складывалось благоприятно. Вскоре после того, как ему удалось получить место школьного учителя, он добился доступа к епископу епархии, далекой от его родных мест, и епископ, угадав в нем богатые задатки, взял его под свое покровительство. Теперь он учился на втором курсе духовной семинарии в городе с кафедральным собором и в недалеком будущем ждал рукоположения в священнике. Он вошел в город, свернул на боковую улицу, потом во двор и, только ступив под каменную арку ворот, отвел глаза от книги. По арке бежала полукругом надпись «Церковно-приходская школа», А столбы были так стерты, как могут стереть камень только бока и спины мальчишек, так и океанские валы. Через минуту-другую до его слуха донесся монотонный гул ребяческих голосов. Корнелиус, учительствовавший здесь, положил указку, с помощью которой он привлекал внимание учеников к мысам Европы, и шагнул ему навстречу. — Это его брат Джош, — шепнул один из старшеклассников. — Он будет священником, а сейчас учится в семинарии. — Корни тоже пойдет в священники, когда накопит денег, — сказал другой мальчик. Поздоровавшись с братом, которого он не видел несколько месяцев, Корнелиус стал объяснять ему свой метод преподавания географии. Но старшего Холлбору это не интересовало. — А сам ты занимаешься? — спросил он. «Книги, что я посылал, пришли?» Книги были получены, и Корнелиус стал рассказывать о своих занятиях. «Непременно работай по утрам». «Когда ты встаешь?» — младший ответил. «В половине шестого». «Летом мог бы и раньше, в половине пятого». «Синтаксическим разбором и переводом лучше всего заниматься с самого утра». «Не знаю почему, но когда меня клонит ко сну даже над какой-нибудь легкой книжкой». Делать подстрочник я все-таки могу. В этой работе, видимо, есть что-то механическое. Нет, Корнелиус, отставать нельзя. Если ты решил уйти из школы к Рождеству, тебе придется много поработать. Да, придется. Надо поскорее получить за ручку епископа. Он познакомится с тобой, и тогда место священника тебе обеспечено. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Наш ректор советует сделать так. Ты приедешь к нам, когда у нас начнутся экзамены в присутствии его преосвященства, и тебе устроят свидание с ним. Постарайся понравиться ему. Я убедился на собственном опыте, что вся соль в этом, а не в верности догматам. И быть тебе корни, если не священником, то уж дьяконом-то наверняка. Младший все молчал, думая о чем-то. — Роза тебе пишет? — спросил он наконец. Я сегодня получил от нее письмо. Да, эта девчонка слишком уж щедра на письма. Тоскует по дому, хотя Брюссель, наверное, приятный город. Надо, чтобы она получила там как можно больше пользы для себя. Сначала я думал, что после школы в Сенберне одного года в Брюсселе ей хватит. А потом решил, пусть пробудет там еще год, хотя станет это мне недешево. Их суровые лица сразу смягчились, лишь только речь зашла про сестру о которой они пеклись более ревностно, чем о самих себе. — Но откуда ты возьмешь такие деньги, Джошуа? — Деньги у меня уже есть. Он оглянулся и, увидев, что двое-трое школьников стоят близко к ним, отошел в сторону. — Помнишь фермера, у которого участок был по соседству с нашим? — Так вот, он дал мне в долг под пять процентов. — А как ты ему выплатишь? — Буду погашать по частям из своей стипендии. Нет, Корнеллиус, останавливаться на полпути нельзя. С годами Роза станет, не скажу красавицей, но очень привлекательной девушкой. Я это давно предвижу. И если ей не следует полагаться только на свое хорошенькое личико, то личико купе с умом составят ее счастье. Или я сильно ошибаюсь в своих суждениях и оценках. Для того, чтобы занять подобающее ей место в жизни, для того, чтобы выйти в люди вслед за нами, Она должна стать образованной, деликатной барышней, вся с головы до пят. И вот увидишь, так оно и будет. Я скорее заморю себя голодом, чем возьму ее из этой школы». Они огляделись по сторонам, присматриваясь к школе, в которой им довелось встретиться. Корнелиусу вид этой классной комнаты был знаком и привычен, но Джошуа, человеку черствому и попавшему сюда из другого, не столь убогого места, Она неприятно резнула глаз, напомнив то, что для него уже отошло в прошлое. «Я буду очень рад, когда ты, наконец, выберешься отсюда», — сказал он. «Зайдешь на кафедру и прочтешь свою первую проповедь». «И добавь заодно, когда я получу богатый приход». «Да, но нельзя так непочтительно говорить о церкви. Ты еще убедишься, что для любого деятельного человека...» «Церковь — достойное поприще, на котором можно свершить многое», — с жаром проговорил Джошуа. «Преграждать путь потоком неверия, по-новому истолковывать старые понятия, букву закона заменять истинным его толкованием, искать в нем дух Божий». Он задумался, прозревая свое будущее, стараясь убедить себя, что не тщеславие движет им, а ревность поборника веры. Он воспринял учение Христа и готов был отстаивать его до последней капли крови только ради той славы и чести, которая есть у дел воина. «Если церковь наша гибка и сможет подчиниться духу времени, тогда ей ничто не грозит», — сказал Корнелиус. «Если же нет, ты да только подумай. На днях я купил у букиниста «Апологию христианства» Пейли, самое широкими полями, книгах прекрасной сохранности. И за сколько купил? Всего за девять пенсов. Судя по такой цене, дела нашей церкви не блестящи. — Нет-нет! — чуть ли не в гневе воскликнул старший брат. — Это только доказывает, что она не нуждается в заступничестве. Люди видят истину без подспорья со стороны. Кроме того, мы связали свою жизнь с христианской догмой и должны держаться ее, несмотря ни на что. Я сейчас штудирую отцов церкви Эдварда Пьюзи». «Ты еще будешь епископом, Джошуа!» «Ах!» — воскликнул старший брат, с горечью покачав головой. «Все бы могло быть! Все! Но где у меня диплом доктора богословия или диплом доктора права? Как же можно думать о епископстве без этих привесков?» Архиепископ Тиллотсон был сыном Портнова и Соурби, но он окончил Клэр-колледж. Я, мы с тобой оба никогда не удостоимся чести величать Оксфорд или Кембридж, нашей альма-матер. Боже мой, когда я думаю о том, кем мы могли бы стать, какую светлую дорогу преградил нам этот ничтожный, мерзкий... Не надо, не надо. А, да что там? Я сам не меньше тебя думаю об этом, и чем дальше, тем все чаще и чаще. Ты уже давно получил бы диплом, может быть, даже звание члена колледжа, и мне недолго бы осталось ждать степени. — Довольно, перестань, — сказал старший брат. — Терпение, терпение, вот что нам нужно. Они грустно посмотрели в окно сквозь грязные его стекла, за которыми виднелось только небо. Мало-помалу мысль о их неотступной беде Снова завладела ими. Корнелиус первый нарушил молчание, прошептав. — Он был у меня. Джошуа словно помертвел, и лицо у него стало неподвижное, как застывшая лава. — Когда? — отрывисто спросил он. — На той неделе. — Как он сюда добрался, в такую даль? Приехал поездом просить денег. — Сказал, что к тебе тоже поедет. Судя по ответу Джошуа, он покорился судьбе. В конец их разговора омрачил ему остаток дня, убив в нем всякую жизнерадостность. К вечеру он собрался домой, и Корнелиус проводил его до станции. В поезде на обратном пути в фаунтолскую духовную семинарию Джошуа уже не читал. Неизбывная беда грязным пятном морала всю его жизнь и прошлую, и будущее. На следующий день он вместе с другими семинаристами сидел на хорах в соборе, и мысли об этой беде темнили в его глазах пурпурное сияние, падавшее из витражей на пол собор Был летний день. В соборной ограде стояла такая тишина, какая бывает на ее зеленой лужайке в перерыве между воскресными службами и только непрестанное грачиное карканье нарушало ее. Джошуа Холборо кончил свою аскетическую трапезу, вошел в библиотеку и остановился на минуту у большого окна, выходившего на лужайку. По ней медленно шагал человек в плисовой куртке и помятой белой шляпе с вытертым ворсом. Под руку он вел высокую цыганку, в ушах у которой болтались длинные медные серьги. Человек этот насмешливо оглядывал фасад собора, и Холборо по лицу и фигуре узнал в нем своего отца. Кто была женщина, он не имел ни малейшего понятия. Едва до сознания Джошуа дошло, какое нашествие ему угрожает, как на тропе, ведущей от калитки через погост, появился ректор семинария, которого молодой семинарист почитал больше, чем самого епископа. Парочка поравнялась с ректором, И к ужасу Джошуа отец обратился к почтенному священнослужителю с каким-то вопросом. О чем у них шла речь, угадать было трудно. Но вот Джошуа, обливаясь холодным потом, увидел, что отец фамильярно положил руку на плечо ректору. Брезгливые движения и поспешный уход последнего были как нельзя более выразительны. Женщина все это время молчала а когда ректор отошел, они двинулись прямо к семинарской калитке. Колбуро Стремглав бросился по коридору и выскочил во двор через боковую дверь, рассчитывая перехватить их до того, как они подойдут к главному входу. Он настиг их за кустами лавра. — Черт побери, а вот и сам Джордж. Нечего сказать, почтительный у меня сынок. Мало того, что не подумал... Прислать отцу табачку по такому случаю. Еще заставляет разыскивать себя, затригивать земель. Прежде всего, кто это? Белый как полотно и все же с достоинством спросил Джошуа Холборо, поведя рукой в сторону пышнотелой женщины с длинными серьгами. — Как кто? — Моя супруга, а твоя мачеха. Ты разве не знаешь, что я женился? Она помогла мне однажды добраться домой с рынка, и по дороге мы с ней столковались, да и ударили по рукам. Правильно я говорю, Селина?» Истинное слово, все так и было, — жеманец прощебетала женщина. «В каком-то заведении ты поселился?» — спросил слесарь. «Исправительный дом, что ли?» Джошуа о покорной судьбе не вникал в слова отца. Терзаясь внутренне, он только собрался спросить, «Не нужно ли им чего, может быть, пообедать?» Как отец перебил его, сказав, «Да я сам хочу пригласить тебя закусить с нами, чем Бог послал». Мы остановились в петухе и бутылке, а сейчас идем повидаться с ее родней в Бенигаре, на ярмарке, где они стоят табором. Хорошо ли кормят в петухе, я не знаю, не могу ручаться, но джин у них такой, какого мне давно не приходилось пить». — Благодарствую, но я уже позавтракал, и, кроме того, вообще не пью, — сказал Джошуа, догадываясь по винному перегару, которым несло от отца, что его отзыву от Джи не можно верить. — У нас здесь порядки строки, и мне нельзя показываться сейчас в петухе и бутылке. — Ну и шут с вами, ваше преподобие. Впрочем, может, вы соизволите раскошелиться на угощение тем, кому там можно показываться? — Ни единого пенни не дам, — твердо ответил молодой человек. — Ты и так довольно выпил. — Премного вам благодарен. Кстати, кто этот голенастый попик в башмаках с пряжками, который нам встретился? Он так от нас прыснул, точно испугался, как бы мы его не отравили. Джошуа холодно пояснил, что это ректор семинарии. я осведомился с опаской. — Ты сказал ему, кого ищешь? Вопрос этот остался без ответа. Старший Холборо вместе со своей дородной женой-цыганкой, если она действительно была его законная жена, зашагали по направлению к Хай-стрит и вскоре скрылись из виду. Джошуа вернулся в библиотеку. Несмотря на всю свою выдержку, он проливал горючие слезы над книгой и был куда более жалок в тот день, чем его незваный гость-слесарь. Вечером он сел за письмо брату, подробно написал ему о том, что произошло, о новом позоре, обрушившемся на их голову, об отцовской жене цыганке, а в конце поделился своим планом — раздобыть денег и уговорить супружескую чету эмигрировать в Канаду. — Это единственный выход, — писал он, — наше положение невыносимо. Для преуспевающего художника, скульптора, музыканта, писателя Для тех, кто повергает общество к своим ногам, родители парии родители человеческая мразь – не препятствие. В иных случаях это даже придает им романтический ореол. Но священник англиканской церкви с таким родством… Корнелиус, для нас это гибель. Преуспеть на нашем поприще можно лишь тогда, когда люди будут знать, что ты, их пастырь, во-первых, человек из порядочного общества во-вторых, человек со средствами, в-третьих, ученый, в-четвертых, хороший проповедник и, пожалуй, только в-пятых, истинный христианин. Но прежде всего они всей душой своей, всем сердцем, всей силой разума должны верить, что ты доподлинный джентльмен. Я примирился бы с тем, что мой отец мелкий ремесленник, и попытал бы счастье, будь он хоть маломальски достойный, порядочный человек. Христианская догма зиждется на смирении, и с Божьей помощью я не посчитался бы ни с чем. Но это бродяжничество, это позорная связь. Если он не примет моих условий и не уедет из Англии, это уничтожит нас обоих, а меня вдобавок и убьет. Ведь не сможем же мы жить, отказавшись от своей высокой цели и низведя нашу любимую сестру Розу на уровень падчерицы какой-то цыганки. Глава 3. В один прекрасный день весь приход Нерруберна был охвачен волнением. Прихожане вышли с утренней службы, и все только и говорили, что о новом младшем священнике, мистере Холбуро, который в то утро впервые совершал богослужение один, без настоятеля. Никогда еще молящиеся не испытывали таких чувств, слушая своего пастыря. Монотонному бормотанию, узаконенному в этой тихой старой церкви, чуть ли не за столетие, видимо, пришел конец. Прихожане, как припев, повторяли библейский текст «Господь, о будь моей опорой». Здешние сторожилы не помнили, чтобы проповедь когда-нибудь служила единственной темой для разговоров на всем пути от паперти, до церковной калитки, если не считать, разумеется, пересудов о присутствующих и обмена новостями за неделю. Волнующие слова проповедника весь день не шли у прихожан из ума. Но так как равнодушие к церкви давно уже стало здесь привычным, то все, кто был в тот день на богослужении, и юноши, и девушки, и пожилые, и старики, возвращаясь словно против воли к проповеди Холборо, Заговаривали о ней как бы ненароком, да еще с притворным смешком. До такой степени смущала их самих новизна этих ощущений. И вот что любопытно. Проповедник новой школы расшевелил не только непритязательных сельских жителей, привыкших за сорок лет к старику, пекшемуся о их душах. Не меньшее впечатление произвел Холбуру и на тех, кто занимал помещичью скамью включая и самого сквайра казалось эти людики должны были бы знать цену такой вот бьющий на эффект проповеди должны были бы отличить истинную суть от блеска красноречия и все же новый священник покорил их как и остальных прихожан здешний сквайр молодой вдовец мистер фелнер был в церкви с матерью далеко еще не старой женщиной которая заняла свое прежнее место в доме, похоронив невестку, скончавшуюся от родов через год после замужества и оставившую после себя болезненную, слабенькую девочку. Со дня своей утраты Фелмер уединился в Неруберне, никуда не выезжал оттуда и, не видя для себя ничего, впереди потерял всякий интерес к жизни. Он с радостью вернул матери роль хозяйки в своем опустевшем доме а сам погрузился в заботы о поместье, и, правда, не таком уж большом. Миссис Фелмер была женщина жизнерадостная, прямодушная. Она самолично делала закупки на рынке, самолично раздавала милостыню бедным, любила скромные садовые цветы и навещала своих подопечных в деревне даже в проливной дождь. Эти двое, единственные важные персоны в Нерруберне, были захвачены красноречием Джошуа не меньше, чем обитатели коттеджей. Нового пастора представили Сквайру несколько дней назад, но свидание было очень кратким, и теперь, заинтересовавшись этим человеком, Сквайр и его мать дождались, когда он выйдет из ризницы, и все втроем пошли к калитке. Миссис Фелмер в самых теплых выражениях заговорила о проповеди о том, как посчастливилось приходу, что к ним приехал такой священник, и спросила, хорошо ли он устроился в деревню. Чуть покраснев, Холбуро ответил, что он поселился в поместительном доме у одного фермера и назвал его имя. «Не скучно ли ему будет там, особенно вечерами?» — продолжала миссис Фелмер. «Они рады видеть его у себя и как можно чаще. Когда он пообедает с ними? Может быть, сегодня?» Ведь ему, наверное, будет тоскливо провести свой первый воскресный день в одиночестве. холбур ответил, что он пришел бы с радостью, но, к сожалению, вынужден отказаться. «Я, собственно, не один», — добавил он, — «моя сестра, недавно вернувшаяся из Брюсселя, опасалась, подобно вам, как бы я не загрустил тут, и приехала вместе со мной на несколько дней помочь мне устроиться и вообще наладить мою жизнь на новом месте». Она не пошла в церковь, потому что очень устала, и теперь ждет меня дома. Так чего же лучше? Приводите ей вашу сестру. Я буду очень рада познакомиться с ней. Жаль, что я раньше не знала. Скажите ей, пожалуйста, что мы и не подозревали о ее приезде. Холлбуро пообещал непременно передать все это сестре, а вот сможет ли она прийти, сегодня он поручиться не может. На самом же деле все зависело только от него» так как для Розы воля старшего брата была чуть ли не законом. Но он не был уверен, найдется ли у сестры подходящий для такого случая туалет, и решил, что ей нельзя появляться в помещичьем доме в невыгодном для себя виде, когда впереди, может быть, представится не один случай, сделать это при более благоприятных обстоятельствах. Он быстро, размашистыми шагами возвращался домой. Вот что принес ему первый же день на новом месте. Пока все складывалось отлично. Он удостоился духовного сана, получил хороший приход, который будет почти всецело под его началом, так как здешний настоятель — дряхлый старик. Первая его проповедь произвела глубокое впечатление на прихожан, а то, что он всего лишь младший священник, видимо, не будет ему помехой. Более того, Уговоры и немалые суммы денег решили дело. Отец со своей цыганкой отбыл в Канаду, откуда им вряд ли удастся вмешиваться в его жизнь. Роза выбежала навстречу брату. — Какая ты нехорошая, что не пошла к службе, — сказала он. — Да, мне потом самой стало жалко, но я так не люблю ходить в церковь, что даже твоей проповедью не соблазнился. Это, конечно, очень дурно с моей стороны. Девушка в светлом батистовом платье, говорившая таким шутливым тоном, была белокурая, стройная, грациозная, как сильфида и держалась она с той кокетливой непринужденностью, которую англичанки перенимают за границей, а, прожив на родине месяц с другой, теряют начисто. Шутливость была отнюдь не свойственна Джошуа. Жизнь казалась ему слишком сложной вещью, чтобы предаваться легкомыслию. Он коротко, деловито передал сестре полученное приглашение. Так вот, Роза, надо идти, это решено, если у тебя есть что надеть. Сумеешь что-нибудь освежить в такой спешке? Ты, разумеется, не догадалась захватить в наше захолустье вечернее платье. Но Роза недаром жила в Брюсселе, ее нельзя было застать врасплох, а вот и догадалась, сказала она, надо всегда быть наготове. молодец — Значит, в семь часов. Наступил вечер, и в сумерке они отправились в путь, причем Роза, остерегаясь росы, сунула шелковые туфли под мышку, а подол юбки подоткнула, так что плащ торчал на ней колом. Джошуа не позволил сестре переобуться в доме и заставил ее проделать это в саду под деревом, чтобы никто не догадался, что они шли пешком. Он беспокоился, придавая большое значение таким мелочам. Роза считала и сборы, и прогулку, и званый обед приятным времяпрепровождением, и только. А для Джошуа это знаменовало собой серьезный шаг в жизни. Какая неожиданная сестра оказалась у младшего священника. Миссис Фелмер не могла скрыть своего удивления. Она думала увидеть какую-нибудь простушку, и недоверчиво посматривала на свою гостью. Если бы эта юная девица пришла в церковь вместе с братом, приглашение на обед в Неррубернхаус, вероятнее всего, не последовало бы. Совсем по-иному вел себя молодой вдовец, ее сын. Мистер Фелмер был похож на человека, который проснулся, думая, что еще только светает, и вдруг увидел вокруг яркий солнечный день. Он с трудом удерживался, чтобы не потянуться и не зевнуть гостям прямо в лицо. Так странно казалось ему то, что предстало его глазам. Когда все сели за стол, он сначала заговорил с розой тоном местного вельможи. Однако женское обаяние новой знакомой вскоре усмирило его, и брюссельская прелестница заметила, что хозяин пристально разглядывает ее губы, руки, стан словно девясь искусству творца, создавшего все это. А потом мистер Фелмер уже не разбирал подробностей, он просто восхищался своей собеседницей, что было гораздо приятнее для них обоих. Он больше молчал. Она охотно болтала. Фелмеры, перед которыми благоговели в приходе, показались ей сущими провинциалами, и это освободило ее от всякого смущения. За последние годы владелец Нерроу Бернхауза так отвык от общества, жизнь его так сузилась, что только сегодняшний вечер напомнил ему, сколько приятного и разнообразного есть в мире. Его мать, преодолев минутные сомнения, видимо, решила, что сын сам себе голова и занялась священником. Как не предусмотрителен, как не упорен был Холборо, в достижении поставленных перед собой целей, но результаты этого обеда превзошли все его расчеты. В своих честолюбивых замыслах он рисовал себе розу и таким хрупким, милым созданием, которому старший брат, человек талантливый, должен помочь как-то пробиться в жизни. Но теперь ему вдруг стало ясно, что такой дар природы, как привлекательная внешность, пожалуй, позволит сестре добиться большего для них обоих, чем его природный ум. Пока он терпеливо пробивал туннель в горах, Роза того и гляди могла одним взмахом крыл перепорхнуть через вершину. На следующий день он написал письмо брату, занимавшему теперь его прежнюю комнату в семинарии, и в самых восторженных словах поведал ему о нежданном негаданном дебюте Розы в помещичьем доме. Ответное письмо, полученное с обратной почтой, было полно поздравлений, впрочем, отравленных известием о том, что их отцу не понравилось в Канаде. Жена бросила его, и он, стосковавшись там один, решил вернуться домой. Радуясь успехам, выпавшим за последнее время на его долю, Джошуа почти забыл о своей застарелой беде, к тому же смягченной расстоянии но теперь она снова придвинулась к нему в этом немногословном известии он увидел больше чем его младший брат оно было тем самым облаком что величиною в ладонь человеческую однако предвещает бурю глава четыре в декабре месяце дня за два до рождества миссис фелмер и ее сын прогуливались по широкой дорожке вдоль восточной стены дома. Дождь, моросивший каких-нибудь полчаса назад, перестал, и они воспользовались этим, чтобы пройтись перед завтраком. «Видите ли, в чем дело, матушка?» — говорил сын. «Человека в таком положении, как я, она не может не заинтересовать. Вспомните, что моя жизнь была покалечена с самого же начала, что я надломился, общество мне прийти Политическая карьера меня не привлекает, и главная моя цель, главная надежда — растить в тиши малютку, которую Энни оставила после себя. Вспомните все это, и тогда вы поймете, что лучшей жены, чем мисс Холбро, мне не найти, так как с ней я, по крайней мере, не впаду в спячку. Если ты влюблен, я полагаю, тебе надо жениться. Сухой, будто отвечая не на мысли сына, Она свои собственные проговорила миссис Фелнер. Но ты убедишься, что ей не захочется жить здесь в заперти, никого не видеть, ничего не знать, кроме забот о ребенке. Вот тут мы с вами расходимся во мнениях. То, что она из простых, как вы говорите, и ничего собой не представляет, это, на мой взгляд, еще одно ее достоинство. Отсутствие знатной родни, как известно, не способствует развитию честолюбия. Насколько я понимаю, мисс Холборо, жизнь, которая ожидает ее здесь, — предел ее мечтаний. Она шагу не ступит за ворота нашего парка, если будет знать, что нам это нежелательно. Ты влюблен, Альберт. Ты решил жениться и подыскиваешь оправдание, чтобы придать большую благовидность такому шагу. Ну что ж, поступай по-своему. Я над тобой не властна и советоваться со мной тебе незачем. Ты решил уже на святках сделать ей предложение? — Скажи откровенно. — Вовсе нет. Пока я просто обдумываю все это, если она и дальше не разочарует меня. — Что ж, тогда посмотрим. Но признайтесь сами, ведь она нравится вам. — Охотно признаюсь. Она очаровывает с первого взгляда. Но у твоего ребенка и вдруг такая мачеха. Тебе, видимо, хочется поскорее отделаться от меня. — Нет, что вы! И я далеко не так опрометчив, как вам думается. Мне вовсе не свойственно спешить с решениями. Просто в голове у меня зародилась такая мысль, и я сразу же делюсь ею с вами, матушка. Если вам это не по душе, скажите. Я молчу, молчу. Если ты решил твердо, постараюсь как-нибудь с этим примириться. Когда она приезжает? Завтра. Тем временем у младшего священника успевшего обзавестись собственным домом, шли предпраздничные приготовления. Розу, которая за год дважды гостила у брата недели по две по и так очаровала здешнего сквайра, ждали в Нерруберн на Рождество, а кроме нее Джошуа пригласил и Корнелиуса, чтобы встретить праздник по-семейному. Роза должна была приехать поздно вечером, так как оттуда, где она жила, путь был неблизкий. Корнелиус же днем, и Джошуа решил встретить брата по дороге со станцией. В скромном жилище священника все было готово к приему гостей, и он вышел из дому с чувством такой бодрости и благодарности судьбе, какой вряд ли когда испытывал раньше. Его собственная репутация теперь так упрочилась, что это и Корнелиусу должно облегчить путь к духовному сану. И старшему брату не терпелось поговорить с младшим о своих делах, о многом его расспросить, хотя им предстояла и другая, более животрепещущая тема. Джошуас молоду считал, что в деревенском захолустье служитель церкви может, разумеется, до известного предела, добиться веса в обществе с меньшей затратой сил, чем человек любой иной профессии, иного рода занятий и все складывалось как будто так, что подтверждало правильность его расчетов. После получаса ходьбы он увидел брата впереди на тропинке, и через несколько минут они сошлись. Особенно интересных новостей у Корнелиуса не было, но дела его шли неплохо, и ничто, казалось, не могло объяснить ту странную сдержанность, с которой он говорил. Джошуа приписал эту усталость от занятий и начал о розе, о скором приезде сестры и о возможных последствиях ее третьего появления в Нерруберне. «К Пасхе она станет его женой, друг мой любезный», — заключил он, стараясь подавить торжествующие нотки в голосе. Корнелиус покачал головой. «Поздно. Надо было ей раньше приехать». «Как так?» «Вот, почитай». Вынув из кармана фаунтлскую газету, он ткнул пальцем в заметку, которую Джошуа и прочел. Это была хроника выездной сессии суда. Разбиралось самое заурядное дело о нарушении общественной тишины и спокойствия. Обвиняемого приговорили к тюремному заключению сроком на семь суток за перебитые стекла. — Ну и что же, — сказал Джошуа. Я как раз проходил по той улице вечером и все видел. Это был наш отец. — Позволь! Он же согласился остаться в Канаде, и я послал ему еще денег. Как же так? А вот так. Он вернулся. По-прежнему угрюмо Корнелюс досказал все до конца. Он был свидетелем уличного скандала, незамеченный отцом и слышал, как тот говорил, будто едет к дочери, которая выходит замуж за богатого джентльмена. Во всей этой безобразной истории радоваться можно было только одному. Фамилию слесаря перепутали. В судебной хронике стояла Джошуа Элборо. Мы погибли. Погибли накануне верной победы, сказал старший брат. И откуда он узнал, что Роза собирается замуж? «Боже мой, Корнелиус! Опять ты с дурными вестями! Видно тебе на роду так написано!» «Да, действительно», — сказал Корнелиус. «Бедная Роза!» Убитые позором братья чуть ли не в слезах прошли остаток пути. Вечером оба отправились встречать сестру и привезли ее со станции в Шарабане. И вот сестра их вошла в дом, села вместе с ними за стол, и, глядя на нее, ничего не подозревающую, они на время почти забыли о своем тайном горе. Наутро их навестили фелмеры, и следующие два-три дня прошли весело. То, что Сквайр поддается охватившему его чувству, что он готов принять окончательное решение, было уже несомненно. В воскресную службу Корнелиус читал Евангелие, Джошуа произнес проповедь. Миссис Фелмер относилась к Розе по-матерински, видимо, примирившись с неизбежным. Юная красавица должна была всю вторую половину дня провести из пожилой леди и распоряжаться угощением для поселян, которое устраивалось у Сквайра по случаю Рождества, а потом остаться там обедать. Вечером братья зайдут за нею и проводят домой. Их тоже приглашали к обеду, но они отказались, сославшись на неотложное дело. Дело это было не из веселых. Им предстояло встретиться с отцом, выпущенным из тюрьмы, и уговорить его не показываться в Неруберне. Любыми средствами надо было заставить старика вернуться в Канаду или на прежнее пепелище в деревню, куда угодно, лишь бы он не стал на их пути и не погубил надежд Розы на завидную партию, ибо это вот-вот должно было решиться. Как только обитатели Нерру Бернхауза увезли Розу к себе, братья вышли из дому, не пообедав, даже не выпив чая. Корнелиус, которому слесарь неизменно адресовал свои письма, если уж брался за перо, вынул из кармана и перечел на ходу короткую записку, погнавшую их в путь. Она была отослана накануне, как только старик узнал о своем освобождении и в ней говорилось что он сразу же отправляется к сыновьям что идти ему придется пешком так как денег у него нет что часам к шести следующего дня он рассчитывает добраться до городка айвелела на полдороги в Нерруберн. там поужинает в трактире замок и там же дождется сыновей кои надо полагать приедут за ним в коляске пары или в другом экипаже чтобы ему не появляться в ней как бродяги и тем не позорить их. — Он все же считается с нашим положением, — сказал Корнелиус. Джошуа уловил насмешку, сквозившую в отцовском письме, и промолчал. Молчание затянулось почти на всю дорогу. Когда они вошли в Айвел, там уже горели уличные фонари, и братья решили, что Корнелиус, которого никто не знал в этих местах, и который, к тому же, был одет в обыкновенное платье, а не как священник, зайдет в трактир один. В ответ на свой вопрос, заданный в темноте подворотни, он услышал, что человек, соответствующий его описаниям, ушел из трактира с четверть часа назад, предварительно поужинав на кухне. Ушел нетрезвый. «Так значит, — проговорил Джошуа, когда Корнелиус рассказал ему об этом на улице, — Значит, мы с ним повстречались затемно и прошли мимо. Да, теперь припоминаю, по ту сторону Хенфордского холма кто-то брел, пошатываясь, но вечером, да за деревьями, разве разглядишь? Братья быстро зашагали назад, однако им долго никто не попадался. Когда же три четверти пути были пройдены, они услышали чьи-то неровные шаги, и различили впереди белеющую в темноте фигуру. Уверенности, что это отец, у них не было. Но вот с тем пешеходом поравнялся другой, единственный встречный в этих безлюдных местах, и братья ясно услышали, как первый спросил дорогу в Неруберн. «Встречный ответил». Ответил правильно, что для скорости надо свернуть у перелаза за следующим мостом и пойти по тропинке, которая ведет оттуда через луга. Дойдя до моста, братья тоже свернули на ту тропинку, но догнать виновника своих бед им удалось не раньше, чем они одолели еще два-три перелаза и увидели впереди за деревьями огни помещичьего дома. Слесарь сделал остановку в пути и сидел возле живой изгороди. Завидев их, он крикнул, «Я иду в Неруберн! Вы кто такие?» Они подошли к нему, пусть узнает, и спросили, почему он не дождался их в Айвеле, как сам же предлагал в письме. «Ах, черт, я и забыл!» — сказал слесарь. «Ну, что вам от меня требуется?» То он у него был злобный. Последовали бесконечные переговоры, обострившиеся после первого же намека, что ему не следовало бы появляться в Нерруберне. Слесарь вынул из кармана бутылку и стал подзадоривать сыновей выпить, если малонии на самом деле желают ему добра и считают себя настоящими мужчинами. Джошуа и Корнелиус уже несколько лет не брали в рот спиртного, но решили, что лучше не отказываться и не раздражать отца без нужды. — Что это? — спросил Джошуа. — Слабенькая, джин с водичкой. Не бойся, не пьянеешь, пей прямо из бутылки. Джошуа так и сделал, а слесарь подтолкнул бутылку кверху, чтобы заставить сына хлебнуть побольше. Джин, как расплавленное олово, обжег ему желудок. «Ха — Ха-ха-ха, вот так! — крикнул старик Холбора. — А ведь это неразбавленное! Ха — Ха-ха-ха! Зачем же обманывать? — сказал Джошуа, теряя самообладание несмотря на все свои усилия сдержаться. — А затем, дружок, что ты сам меня обманул? — Загнал в эту проклятую страну, будто вы радеи о моем благе! Ханжи! Лицемеры! Развязать руки себе хотели и только! А теперь еще посмотрим, кто кого, черт побери! Вы у меня перестанете проповеди читать. Моя дочь выходит замуж за здешнего Сквайра. Я все знаю, в газетах читал. Рано еще об этом. Нет, врешь, не обманешь. Я ей отец и на свадьбу приду, как отец. А не пустишь, такое подниму, что не обрадуетесь. Этот джентльмен вон в том доме живет. Джошуа Холбуру чуть ли не корчило от сознания собственного бессилия. Фелмер еще не сказал последнего слова. Мать вряд ли дала ему окончательное согласие. Ссора с отцом на виду всего прихода разрушит их воздушный замок, самый прекрасный из всех, какие когда-либо строились. Слесарь встал с земли. — Если Сквайр живет здесь, я пойду навещу его. Скажу только, что прибыл из Канады с богатым приданым для дочки. Ха-ха-ха! Ничего, мол, против вас не имею, и вы тоже меня не обидите. Но место в семье я займу такое, какое отцу полагается. От прав своих не отступлюсь и гордецов обуздаю». «Ты своего уже добился. Где эта женщина, что ходила с тобой?» «Женщина? Она была моя жена» самые что ни на есть законные не в пример твоей матери тата обзаконилась только после того как ты у нее родился много лет назад до джошева дошли слухи будто отец соблазнил их мать в раннюю пору их знакомства и с некоторым запозданием покрыл грех но из отцовских уст ему пришлось услышать об этом впервые чаша была переполнена и у него Не стало больше сил. Он в изнеможении прислонился к живой изгороди. Кончено. Из-за него мы все погибли. Слесарь зашагал прочь, торжествующе помахивая палкой, а братья так и остались стоять на месте. Они видели эту жалкую фигуру, горделиво шествующие по тропинке, а дальше освещенные окна оранжереи в Неррубернхаусе где, может быть, Альберт Фелмер сидел рядом с Розой, держал ее за руку и просил стать хозяйкой у него в доме. Белесый силуэт, неуклонно двигавшийся туда, неся гибель всему этому, мало-помалу сливался с темнотой и вдруг сразу исчез за плотиной. Послышался плеск воды. Он свалился в запруду. — крикнул Корнелиус, устремляясь туда, где исчез их отец. Джошуа очнулся от оцепенения и догнал брата, не дав ему пробежать и десяти шагов. — Стой, стой! Что ты делаешь? Надо его вытащить? — Да-да, надо, надо, но подожди, подожди минуту. Джошуа, ее будущее, ее счастье, Корнелиус, и наше с тобой доброе имя, и наши надежды выбиться в люди, всем троим, Он до боли стиснул брату руку, и, стоя рядом, почти не дыша, они вслушивались. Барахтаньи и всплески в запруде все еще продолжались, а над ней сквозь покачивающиеся на ветру голые ветки такой надеждой светились окна зимнего сада в помещичьем доме. Всплески и барахтаньи стали слабее, и до них донесся захлебывающийся голос. помогите тону! — Рози, Рози! — Бежим! — Спасем его! — от Джошуа! Да — Да-да, спасем! И все-таки они не сделали ни шагу, а выжидали, цепляясь друг за друга, думая об одном и том же. Ноги не повиновались им, словно на них были свинцовые гири. На лугу все стихло. Братьям казалось, что за окнами зимнего сада Движутся людские тени. Самый воздух там был словно напоен нежными поцелуями. Наконец Корнелиус рванулся вперед, и почти следом за ним Джошуа. Им было достаточно двух-трех минут, чтобы подбежать к берегу речки. В этом месте было не так глубоко, темнота еще не успела сгуститься, и светлую плисовую одежду отца... Можно было бы разглядеть, если бы он лежал на дне. Но они так ничего и не увидели. Джошуа посмотрел вверх и вниз по течению. «Его унесло в дренажную трубу», — сказал он. У моста речка сразу сужалась чуть ли не вдвое и уходила под полукруглую арку или пролет, сделанный для того, чтобы во время сенокоса подводы могли выезжать прямо на луг. Но в зимнее время вода поднималась высоко, и волны, набегая, с плеском разбивались о свод этой арки. Джошуа увидел, что что-то светлое скользнуло туда. Секунда — и все исчезло. Братья перешли к нижнему выходу из подарки но с той стороны ничего не выплыло. Они долго ходили с одного конца запруда к другому, стараясь разглядеть, что делается под мостом, и все безуспешно. Надо было сразу же бежать к реке, мучаясь угрозениями совести, сказал Корнелиус, когда они совсем выбились из сил и промокли до нитки. — Да, надо было сразу, — с трудом выговорил Джошуа. Он увидел отцовскую палку, валявшуюся на берегу схватил ее и глубоко загнал в тину среди камышей. Они зашагали прочь от моста. — Как по-твоему? — Надо сказать, — прошептал Корнелиус, когда они подходили к дому Джошуа. — Зачем? — Какой смысл? Теперь все равно ничему не поможешь. Подождем, пока его отыщут. Они вошли в комнаты, переоделись а потом отправились в Неррубернхаус и попали туда к десяти часам. Кроме их сестры, у фелмеров было только трое гостей — сосед-помещик с женой и дряхлый старик-настоятель. Роза, хотя и рассталась с братьями всего лишь утром, сжала им руки так горячо, сияя такой радостью, будто они не виделись долгие годы. «Какие вы оба бледные!» — сказала она. Братья сослались на усталость, им пришлось сделать большой конец пешком. Все, кто был в гостиной, держались так, точно таили про себя нечто очень интересное. Сосед-помещик с женой многозначительно посматривали по сторонам, а сам Фелмер играл роль хозяина, рассеянно занятой какими-то волнующими его мыслями. Гости поднялись в одиннадцать часов. Отказавшись от предложенной коляски, так как путем всем предстоял недальний, а дорога была сухая. Фелмер проводил их по темному саду несколько дальше, чем требовалось этикетом, и вполголоса пожелал Розе доброй ночи, немного отстав с ней от других. Когда они вышли на дорогу, Джошуа спросил, через силу стараясь взять шутливый тон, «Роза, что происходит?» — Ах, я, — пролепетала девушка, — он. — Ну, хорошо, не надо, если тебя это смущает. Роза была так взволнована, что сначала не могла и двух слов связать. Куда девалась ее светскость, вывезенная из Брюсселя? Но потом, несколько успокоившись, она продолжила. Я вовсе не смущаюсь, и ничего особенного не произошло. Только он сказал, что ему нужно кое о чем поговорить со мной, а я сказала, что сейчас не надо предложение он еще не сделал и будет говорить сначала с вами. Он и сегодня бы поговорил, только я просила его не торопиться. И, по-моему, он придет завтра. Глава пятая Прошло полгода. Наступила летняя пора. В лугах косили и убирали сено. Помещичий дом стоял как раз напротив. И неудивительно что на синокосии часто обсуждали вдоль и поперек все дела и поступки сквайра и его молодой жены сестры младшего священника вызывавшей к себе всеобщий интерес а у многих даже восхищение роза была так счастлива как только может быть счастлива женщина она так и не узнала какая участь постигла ее отца и порой удивлялась пожалуй с чувством облегчения Почему он не пишет ей из Канады? Вскоре после ее свадьбы Джошуа получил приход в одном небольшом городке, а освободившееся в Нерроуберне место младшего священника занял Корнелиус. Оба они с затаенной тревогой ждали, когда же обнаружат труп отца, а его все не находили. В любой день могло случиться, что какой-нибудь мальчик или кто из взрослых Прибежит с этой вестью, но пока таких вестников не было. Шли дни, недели, месяцы. Назначили и отпраздновали свадьбу. Джошуа совершил свое первое богослужение в новом приходе. И все тихо. Никто не ужаснется, никто не вскрикнет, наткнувшись на останки слесаря. Но теперь, в июне... Когда на лугах начался покос, для удобства косцов пришлось открыть шлюзовые затворы и спустить воду из-за пруды. Тогда-то утопленника и обнаружили. Один из работников, нагнувшись с косой в руках, увидел перед собой весь пролет арки, и под ним что-то темное в путанице водорослей на обнажившемся дне. Произвели следствие. Но опознать труп не было никакой возможности. рыбы и вода успели потрудиться над слесарем. На нем не было ни часов, ни какой-либо другой приметной вещи, и дня через два при разборе этого дела следователь вынес вердикт, гласивший, что неизвестный человек утонул, что и было причиной его смерти. Поскольку труп был обнаружен в приходе Нерруберна, тут его и следовало похоронить. Корнелиус написал Джошуа письмо с просьбой приехать и совершить погребальный обряд или прислать кого-нибудь вместо себя. Сам он не в состоянии сделать это. Джошуа приехал, лишь бы обошлось без чужих людей, и молча прочел распоряжение следователя, которое передал ему гробовщик. Я, Генри Джайлс, следователь Центрального округа графства Уэссекс, Настоящим приказываю совершить погребение тела, принадлежащего, как установлено при слушании дела с присяжными, неизвестному лицу мужского пола, взрослому и так далее. Джошуа Холборо как мог отслужил за упокойную службу и пришел с кладбища к Корнелиусу. Они отказались позавтракать у сестры под тем предлогом, что им нужно обсудить кое-какие приходские дела. Попозже днем она сама пришла к ним, хотя они уже побывали утром в Неррубернхаусе и не рассчитывали увидеться с ней еще раз. Сияющие глаза, золотистые волосы, нарядная шляпка, палевые перчатки, розы, красота ее — все это словно озарило комнату ярким светом, непереносимым для них, погруженных во тьму. — Я забыла вам рассказать об одном странном случае, — сразу же начала она. Это было месяца задва до нашей свадьбы. Нет ли тут какой связи с тем несчастным, которого похоронили сегодня? Помните, я была в Нервбернхаусе и дожидалась, когда вы за мной зайдете. Мы с Альбертом молча сидели в оранжерее, и вдруг нам послышался крик. Мы отворили дверь в сад, и пока Альберт бегал за шляпой, оставив меня одну, Крик послышался снова, а я была тогда так взволнована, что мне почудилось, будто это меня окликнули. Но когда Альберт вернулся, все уже было тихо, и мы решили, что это не на помощь звали, а просто кто-нибудь кричал с пьяного. Потом все это забылось, и только сегодня, после похорон, я вдруг подумала, что если мы слышали тогда голос того несчастного человека. Имя, конечно, мне померещилось. А может, у него жену или дочь звали как-нибудь, похоже. Когда Роза ушла, братья долго сидели молча. Потом Корнелиус сказал. Вот увидишь Джошуа. Рано или поздно она все узнает. От кого? От одного из нас. Неужели мы навсегда сохраним свою тайну? Что же, по-твоему, человеческое сердце — это окованный железом сундук? — Бывает и так, — ответил Джошуа. — Нет, все узнается. — Мы сами скажем. — Скажем? — И погубим, убьем ее, обесчестим ее детей и навлечем позор на благоденствующий дом Фелмеров? — Да лучше, лучше мне утонуть, как он утонул, чем пойти на такое Нет, нет, ни за что. Неужели ты не согласен со мной? — Эти слова, видимо, убедили Корнелиуса, и на том их разговор кончился. С того дня братья долго не виделись, а к концу следующего года у Фелмеров родился сын и наследник. Неделю, если не больше, местные жители каждый вечер звонили во все три церковных колокола и веселились, попивая эль мистера Фелмера, а ко дню Кристин Джошуа снова приехал в Нерруберн. Среди всех, кто собрался на это торжество в доме Фелмера, братья были самыми безучастными гостями. Им не давал покоя призрак в светлой плисовой одежде. Вечером они вдвоем шли домой через луг. «За нее я теперь покоен», — сказал Джошуа. «А ты тянешь лямку, как на нападенщине, и, видно, будешь тянуть ее до конца своих дней» а я с этим нищенским приходом. Чего я добился в конце-то концов? Положа руку на сердце Корнелиус, церковь, это жалкое поприще для людей маленьких, безвестных, особенно когда рвение их начинает угасать. За ее пределами, в миру, там, где не мешают ни традиции, ни догма, можно сделать для общества гораздо больше. Не знаю, как ты считаешь, а по мне... «Лучше чинить мельничную снасть и иметь кусок хлеба и свободу!» Сами не замечая, куда идут, они свернули к речке и остановились на берегу. Перед ними была хорошо знакомая им запруда. Вот шлюзовые затворы, вот дренажная труба. Сквозь прозрачную воду виднелось усеянное галькой дно. Ликующие жители Нерруберна все еще звонили в церкви, и треньканье колоколов доносилось и суда. — Смотри, что это? — Ведь здесь я спрятал его палку, — сказал Джошуа, глядя на камыши. И вдруг под легким порывом ветра что-то белое затрепетало там, куда он показывал Корнелиусу. Из камышовых зарослей Поднимался стройный тополек, и этот тополевые листья сверкнули серебром в сумерках. — Его палка принялась, — сказал Джошуа. — Я помню, она была свежесрезанная, наверное, вырезал где-нибудь по дороге. А деревце все серебрилось при каждом дуновении ветерка, и у них не стало сил смотреть на это. Они повернулись и отошли от речки. «Он снится мне каждую ночь», — чуть слышно проговорил Корнелиус. «Сколько мы не изучали Евангелие, а не пошло это нам на пользу, Джош? Снести крестные муки, презрев поругание? Вот в чем истинное величие духа! Знаешь, о чем я часто думаю теперь? Лучше положить конец всем своим терзаниям вон там, в том самом месте. — Я тоже об этом думал, — сказал Джошуа. — Когда-нибудь мы так и сделаем. — Да, может быть, — хмуро ответил Джошуа. Унося с собой эту мысль с тем, чтобы обдумывать ее все дни и все ночи, Равно глухие для них. Они пошли домой.